Глава третья Лилит открыла мне дверь и пропустила в свой номер. Выглядела она взволнованной. «Спасибо вам», — Лилит поклонилась. «Не на входе же!» — с улыбкой проворчал я, закрывая дверь. «Не нужно меня благодарить, я ведь дал обещание». Лилит послушно кивнула и протянула мне деревянную коробочку. «Тут камень души». Его в столицу привез отец лично. Взамен я обещала два браслета дара. «А владельцев браслета они сами назначат?» Я приподнял брови, забирая коробочку. «Нет», — мотнула головой Лилит. «Только мы можем выбрать тех, кто достоин получить браслет. На остальных он не будет работать». «Это как?» — удивился я. «Через приложение», — улыбнулась Лилит. Я напрямую активирую браслет, когда получаю подтверждение, что он на руке нужного человека. А подтверждение дает Ники. Если она не может подтвердить, браслет не включается. Поэтому мы просим кандидатов сперва включить приложение. Через него Ники может подтвердить, тот ли человек надел браслет. Но пока что никто не пытался нас обмануть. «Это пока...» — я кивнул. Но в будущем все изменится, когда браслетов на рынке станет больше. — Их будет больше. — Да? — живо поинтересовалась Лилит. — Конечно. Держи. Я активировал метку души, и в моей ладони появилась коробочка с четырнадцатью браслетами внутри. Два на запас, двенадцать готовы к работе. Можешь пользоваться по своему усмотрению. — Спасибо. Лилит аккуратно приняла коробочку, ее щеки и уши покраснели от смущения. «Но тебе надо быть очень осторожной», — я сел в кресло и посмотрел в глаза Лилит. Любой, кого свяжут с создателями браслета, окажется у смертельной опасности. Даже намек на эту связь может привести к пыточным камерам. Одна из причин, почему я решил сегодня навестить Лилит — этот разговор. «Все настолько серьезно?» — нахмурилась она. «Все гораздо серьезнее, чем ты себе представляешь», — сухо ответил я. «Форма устройства нашего государства — магократия с олигархическими чертами, где власть принадлежит самым сильным магическим кланам. Обраслет дара может сильно повлиять на силу клана и тем самым изменить баланс. Те, кто у власти не позволят этому случиться». Они сделают все, чтобы найти нас и подчинить. Или, если не получится, уничтожить угрозу». «Я поняла», — серьезно кивнула Лилит. «Тогда тема, которую я собираюсь поднять, особенно актуальна. Нам следует создать способ безопасной доставки товаров адресатам. Я сперва думала организовать небольшой склад с дронами, которыми будет управлять Ники или Тики, но местоположение склада очень быстро найдут. «Дроны помогут обезопасить доставку товара», задумчиво кивнул я, закрутив монетку. «А вот забирать камни, душ или другие ценности с их помощью не стоит». «Да», — согласилась Лилит. «Я подумаю, что тут можно сделать. Кое-какие мысли на этот счет есть». «Это поможет организации», — горячо заметила Лилит. Я слабо улыбнулся и перевел тему. «Твой отец ждет доставку браслетов?» «Да. Сперва я ему сказала, что придется подождать пару дней. Но сегодня, когда вы сказали...» Лилит заволновалась и запнулась. «Я написала, что браслеты доставят ночью. Он ждет». «Тогда собирайся. Поедем к твоему отцу», — улыбнулся я. С мамой потом встретишься. Думаю, проблем не будет. Лилит сдавленно кивнула. Она не собиралась наряжаться, накинула поверх блузки и джинса в бежевый плащ с капюшоном и пошла обуваться. — Ты же дала отцу один из браслетов. Он его использует? — с интересом спросил я, когда мы вышли. — Да. Лилит еще сильнее смутилась. У него не самая подходящая метка души. «Не вось я понимаю», — улыбнулся ей. Отец недавно начал помогать разведке у Нижнеграда. Его способность «Ветер данных» позволяет заранее узнать о направлении удара и численности отрядов зомби. «Хорошая метка», — кивнул я. «Давай вызову такси. Где он остановился?» «У Гранд-отеле наследие», — ответила Лилит и, словно оправдываясь, добавила. «Мой отец недавно стал сенатором от клана. Прошлого сместили после трагедии с библиотеками. А в наследии большая скидка для сенаторов». «Твой отец стал влиятельной фигурой», — улыбнулся я. «И браслет дара получил, и сенатором стал». «Насколько я понял устройство этой страны, совет десяти — это высшая власть». Под ним находится Сенат, законодательная власть. В Сенате всего 210 мест, в него могут войти маги из кланов топ-100. Чем мощнее клан, тем больше мест у него в Сенате. У топ-10 кланов по 5 мест, а вот у Григорянов может быть всего один сенатор. Ниже по вертикали находится ведомство, исполнительная власть. Всего их 12, и в каждом более 10 тысяч человек. «На самом деле это больше похоже на наказание», — вздохнула Лилит. «Клан сейчас под большим давлением. В следующем рейтинге мы точно ниже упадем, как бы из топ-100 не вылететь». Мы вошли в лифт. «Ничего, с браслетами дара у клана будет преимущество», — подбодрил я Лилит. «Спасибо», — печально улыбнулась она. О. Такси быстро вызвалось, всего три минуты. Лилит нервно сглотнула и слегка вспотела. Она очень переживала перед встречей с отцом. Гранд-отель «Наследие», номер 402. Марат ждал гостей. Он сидел на террасе и слушал шум ночного города, размышляя о последних событиях. Получив предложение купить два браслета Дара за один камень души, Марат тут же связался с главой клана и провел с ним приватную беседу. Глава клана приказал никому не рассказывать о предложении, но и отказываться от него не собирался. Он выделил камень души из собственных запасов и отправил Марата в столицу. Такая осторожность была обоснована. Браслеты Дара очень насторожили Совет десяти и ведомство правопорядка уже начало тщательное расследование. Все, кто получил браслеты, наказались под пристальным наблюдением. Марату повезло, что у него были дела в столице, поэтому его визит не вызвал вопросов. Он проверил время. Без десяти двенадцать. Скоро должен явиться посланник организации. По приказу главы клана Марат установил камеры в номере, но был уверен, что толку от них не будет. Он не удивится, если хранители знаний уже взломали камеры и наблюдают за ним. В дверь негромко постучали. Марат приподнял брови. Они прошли через ресепшн незамеченными. Что ж, ничего неожиданного. Марат подошел к двери и открыл ее. Перед ним предстали двое. Блондин с голубыми глазами и громадным носом. И девушка, которая скрывала лицо под капюшоном. При взгляде на хрупкую фигуру девушки сердце Марата болезненно сжалось. «Входите». Даже не спросив о личностях пришедших, хрипло пригласил он, не понимая, почему его тело так реагирует. «Спасибо». Улыбнулся большеносый парень и первым вошел в номер. Оглянувшись на свою спутницу, он махнул рукой. Входи, не стой на пороге!» Девушка вздрогнула и медленно вошла. Лицо, ранее прикрытое тенью, частично открылось. «Я закрою дверь», — бросил парень, но никто его уже не слышал. Марат не мог отвести взгляд от девушки когда она медленно сбросила капюшон. Он не выдержал и расплакался. Неловкая вышло. Пробормотал я, закрываясь в комнате. «Согласна», — кивнула Мия. «Надо было тебе позже прийти». «Ага». «Чтобы весь отель их услышал». Сама же видела, они даже дверь не закрыли. Я подтащил стул к окну и сел. Вообще, мое присутствие тут не обязательно, но я решил проводить Лилит на всякий случай. Вдруг с ней что-то случится. А личину скрыл маской многоликого. Думаю, дальше она сама справится. Я посмотрел на дверь. Но пусть Ники приглядывает за ней. «Конечно!» — кивнула Мия. Я решил, что не стоит ждать, пока они наговорятся и вспомнят обо мне. Активировал астральные врата и телепортировался в свою комнату в общежитии и лег спать. Проснулся рано утром, без будильника. Сегодня воскресенье, занятий нет. Только собрание в актовом зале, о котором предупредила проректор. После утреннего душа я занялся разминкой. В последнее время как-то подзабил на нее. Тело достигло оптимального состояния, гибкость приемлема, как и физическая сила. Но поддержка и постоянное оттачивание необходимы. В прошлой жизни я пару десятилетий потратил, чтобы довести себя до идеала. «Как все прошло у Лилит?» — спросил я, сидя на полу и медленно растягивая мышцы на ноге. «Хорошо». Она до утра проговорила с отцом. Все прошло по плану, никаких неприятностей не случилось, иначе я бы предупредила. Я рад. Спустя пару минут мне сказала. «О, тебе написала графиня Зита, просит о личной встрече обещает оплатить вкусный обед». «Зита?» — удивился я. «Что ей надо?» «Она не уточнила». «Можешь ответить? Встречусь с ней. Интересно, теперь зачем я ей нужен?» Отправил ответ. «Кстати, я тут госпиталь проверила. Ивана и Павла выписали и отправили обратно в Серый. Сейчас поищу, что пишут про них в клановом квартале. Давай». Меня не очень интересовала судьба двух коллег-насильников, но информации лишней не будет. «Им обоим выделили дом, где ты раньше жил с мамой, когда был инвалидом», — хихикнула Мия. За ними следят сиделки, но все в семье делают вид, что этих двоих не существует. Эх, не удивлен. Кстати, раз уж семейка Грейк сама о себе напомнила, пора заняться ею. «Ники, милая, ты тут?» «Да». На планшете, который лежал на диване, зажегся экран. Над гаджетом появилась голограмма синей кошечки. «Дай новое задание Валентину». Пусть проникнет в имение графинизиты, А ты, Ники, взломай все компьютеры и посмотри камеры и почту. Хорошо, кивнула Ники. Чувствую, графиня сто раз пожалеет о своем решении связаться с тобой, хмыкнула Мия. Сама виновата, пожал я плечами. Я бы в любом случае ею занялся, но, может, позже. Я закончил разминку и снова сходил в душ. Времени до собрания было достаточно, еще девяти нет, поэтому я позавтракал в кафешке и отправился на полигон тренироваться в чарах. Я продолжал наращивать арсенал пространственных чар ранга Грандмастер. Когда пришло время, я вернулся в комнату, переоделся в форму и пошел в актовый зал. Он не был заполнен даже на десятую часть. Студенты сидели в небольших компаниях и переговаривались друг с другом. Я смотрелся и заметил Филиппа. Тот хмуро смотрел на меня. Несколько секунд я поддерживал с ним зрительный контакт. И Филипп неохотно кивнул, показал, что не держит обиды. Я кивнул ему в ответ и сел на свободное место. Среди студентов узнал несколько старшекурсников из общежития, но все они сидели со своими, поэтому я остался один. Через пару минут в зал вошла группа людей. Впереди шел юноша, у которого на лице играла кривая ухмылка. Бритая налыса голова, закатанные рукава и небрежно расстегнутый жакет придавали ему задиристый вид. Позади, словно свита, следовали парни и девушки. Всех их объединял герб на форме, на низ факультета природных элементов, первокурсники и, судя по нарукавной повязке, целители. «Это тот гений», — зашептались впереди. Я прислушался. «Да, у него высший талант. Говорят, что он имеет два противоположных элемента — жизнь и смерть». Я слышала, что профессора очень ценят его. «Да что там профессора! Институт целительства в восторге от него! называет гордостью академиума!» Я слышала, что один препод сравнил его с молодым князем Булгаковым. Говорят, что его благословение настолько мощное, что сейчас он равен лучшим грандмастерам целительства, хотя сам только мастер. Группа прошла мимо места, где я сидел. И парень, о котором сейчас говорила вся аудитория, вдруг остановился и изумленно посмотрел на меня. Я тоже изобразил удивление. Казалось, что на миг остановилось время. Под его правым глазом проявилась алая цифра 5, а на тыльной стороне моей ладони цифра 2. Увидев ее лимон, отмер и подошел ко мне. Он протянул руку и вежливо представился. «Я Лимон Вери доревский Артур Грейк. Я пожал ему ладонь». Лимон уважительно кивнул и, под изумленными взглядами старших курсников, пошел к свободным местам. Свита последовала за ним. Каждый из них хотя бы раз посмотрел на меня, явно не понимая, чего это их лидер проявил такое уважение ко мне. Я про себя усмехнулся. «А Лимон-то времени не теряет». Вон, какую группу вокруг себя собрал. Через десять минут в аудиторию вошел высокий мужчина в костюме боевого мага, в черном кителе с высоким воротом, черных брюках и сапогах. Он носил тактический визор, узкую полоску черного стекла, который закрывал глаза. Маг встал посередине сцены, убрал руки за спину и представился. Я капитан Фолк, служу в армии совета. Как вы знаете, ситуация в стране сейчас тяжелая. Нам нужны маги. И я приглашаю каждого из вас посетить полевую практику и поучаствовать в защите наших земель. Вы получите ценный опыт. Лучших из вас представят к наградам. Эта практика будет засчитана в ваши заслуги. Будет учитываться при поступлении на работу в любое военное ведомство. Капитан Фолк говорил сухо, резко. Он стоял прямо, словно проглотил лом, и смотрел перед собой. «Особенно нужны целители», — я все сказал. На сцену поднялась Тина Альфредовна. Я даже не заметил, как она оказалась в зале. «Вы слышали капитана Фолка?» — очаровательно улыбнулась она. Со своей стороны Академиум окажет повсеместную поддержку тем студентам, кто согласится помочь армии. Каждую проблему рассмотрим индивидуально, и с учебой, и с оплатой. Подумайте, если кто-то решится, приходите на первый этаж в кабинет регистрации. Там с сегодняшнего дня будет работать секретарь из Центрального штаба армии. Также хочу предупредить. Вскоре Академиум собирается организовать групповую практику во главе с опытными профессорами. Каждый студент, кто хочет перейти на следующий курс, будет обязан пройти ее. Но непосредственного участия в боевых действиях не будет. Лишь знакомство, зомби и изучение способов их убийства. Раньше мы проводили такие практики у мертвых земель, но сейчас ситуация изменилась. Тина вышла, и студенты принялись жарко обсуждать предложение. Судя по тому, что я слышал, немало студентов решили принять приглашение. Особенно парни, им хотелось показать себя, защитить родных, получить награды. Каждый находил свои причины. Я взглянул на Лимона. Тот отстраненно смотрел на дверь, куда вышла Тина. Хмыкнув, я поднялся и вышел из актового зала. Собрание оказалось для меня бесполезным. Участвовать в войне рядовым магам я пока не собираюсь. Лучше буду готовить новый апофеоз. От него пользу получит вся армия в целом. Скажи, сколько камней воскрешения сделал Лимон? Спросил я, выйдя из Дворца Мудрости. Уже семнадцать, ответила Мия. А он собирается сегодня к вечеру закончить. Я кивнул и проверил смартфон. Во время речи капитана Фолка звонила Алина. Я перезвонил, и после приветствия она спросила. «Что планируешь сегодня делать? Не хочешь в город смотаться?» "Прости, сегодня у меня дела», — ответил я. Говорить про Зиту не стал. «Будешь с подругами своими?» — хихикнула Алина. «Ты уже все знаешь», — вздохнул я. «Кстати, ведь Марина и Катя и правда приглашали провести день вместе. Надо будет ответить им, что я только вечером буду свободен. И то не факт, все зависит от причины, по которой Зита позвала меня». «Да, наслышана о твоих похождениях», — хмыкнула Алина. «Но с кем именно ты встречаешься? Я так и не поняла». «Ни с кем не встречаюсь». «Будь осторожнее», — стала серьезнее Алина. «У каждой девушки в академиуме за спиной стоят родственники. Если обидишь кого-нибудь, будут последствия». «Не бойся, Алин», — мягко сказал я. «С этим проблем не будет. Мои знакомые знают, что мне не нужны серьезные отношения, я это прямо говорю, и никому ничего не обещаю». «Тогда ладно», — успокоилась Алина. «Хорошего тебе дня, обольститель. И тебе хорошего дня, трусишка. Эй!» Я отключился и в хорошем настроении направился в сторону выхода из академиума, по пути вызывая такси. Встреча с Зитой еще не скоро, но мне нужно заехать за ингредиентами. Покупка нужных материалов прошла буднично. Спрятав чемодан с ингредиентами и уметку, я поехал в ресторан, где графиня назначила встречу. И все же, что ей надо?